Глава, одиннадцатая. Лекс. «Поплавать заскочил!» Рыжая иронично выгнала бровь, оперев руки в бока. Шапочку она уже сняла, и медные космы, выбравшись на волю, пытались снова установить связь с космосом. Чем-то эта тёлка даже восхищала. Ей всегда было плевать на нас, тех, с кем считались все не только в группе, но и во всём лицее. Обычно новенькие, особенно городские, те, кто поступил в наш лицей по стипендии или гранту, тушуются, боятся. Оно и не удивительно, потому что каждому сразу доступно поясняют, кто тут хозяин. А это так и не пронелась, сколько бы её ни травили. Как в танке, даже уважать за это стали. Только вседолжанов никак не угомонится, продолжает цеплять её. Уже приходовал бы и забыли. Хотя, полагаю, Об это даже он может зубы обломать. «Сгинь, Ирланда!» «Шевцов!» Девчонка делает вид, что её прозвище не задевает. «Ты вроде бы как не выкупил ещё этот лицей!» Отпиваю прямо из пакета жижу, именуемую соком. Терпеть не могу соки из пакета, но других в столовой не продают, только берёзовый. Развод в виде воды с сахаром и лимонной кислотой. Подхожу на пару шагов ближе, Девчонка тушуется. Сзади бассейн, спереди я. «Ань, прошу по-доброму, тебе не пора? Мне надо с сестренкой поболтать». Кажется, моя псевдосестричка нашла себе надежного Цербера. Степанова приостанавливается и бесстрашно смотрит мне в глаза. «А ты уверен, что она с тобой хочет разговаривать?» «У нее выбора нет». Я уже начинал злиться. Время шло, и Демьян меня уже заждался. Голубая шапочка сводной сестрицы замелькишила в обратном направлении. Неплохо идёт под водой, кстати. Плавно. «А мне кажется, тебя твоя и Русик заждалась. Янке я что надо передам». «Ну, упертая баба. Сама виновата». Я медленно оторвал зубами уголок пачки, а потом перевернул её на рыжие патлы. «Будет знать, как под ногами путаться». тебе бы в душ ирланда застыла в немом шоке наблюдая как около апельсиновый сок стекает по носу и щекам и собирается липкой лужицей на полу ты больной шевцов прорычала девчонка только посмей, янке что то подобное вытворить «Топай уже на этом утомительная беседа наконец закончилась и рыжая метнулась в сторону девчонночьего душа едва она скрылась из воды вынырнула фомина Когда она сняла очки, то посмотрела так, будто увидела монстра из-под своей кровати. Поднялась на ноги, распахнула глаза. Взгляд подёрнулся привычной уже тревогой, и девушка сделала назад несколько шагов. Не думает же она, что я кинусь топить её. Хотя в некоторые моменты руки чешутся приструнить эту выскочку. Но сейчас некогда. Демьян, как и клуб, ждать долго не могут. Но я вдруг завис, глядя, как капли воды сползают по её шее. Вроде бы вся такая худенькая, прозрачная, но на груди форменный лицейский купальник натянут прилично, в отличие от той же почти плоской Ирланды. Девчонка захлопала глазами, выискивая подружку. Спросила о ней таким голосом, будто я съела её вместе с патлами или утопил, охладный труп спрятал в раздевалке. Я почувствовала, как в кармане отозвался вибрирующим сообщением телефон. Чёрт, демьян уже зубы стёр от нетерпения, наверное. Сообщил сестрёнке, что хотел, предупредил, чтобы домой сразу ехала. Не хочу потом расспросов от отца, почему дочурку его пассии я с почестями и комфортом не привёз обратно. Вообще, эта игра в личного водителя меня уже задолбала. Однако девчонка вдруг взбрыкнула. Границы своей, видите ли, защитить пыталась. «Ладно, зачтено, сестричка, ты и вправду попыталась, только почему-то попятилась». И в глазах привычный страх колыхнулся. «И почему меня от одного только её взгляда бросает в лютую злость? Наталья не первая шлюха отца, но на ней он женился, а потом она и этого бездомыша притащила». а это уже слишком, потому что это настоящее предательство мамы, хотя он мне обещал, обещал же. И эта овца с невинным взглядом своих почти прозрачных глаз только напоминает мне о его предательстве. В клуб. Снять этот дерьмо с души, это напряжение. Лекс, Бурклун Демьян, когда я приземлился на пассажирское сиденье. — Ты там домашнее задание в библиотеке делал, что ли? — Капец, я уже три сигареты скурил. Демьян чиркнул молнии кожаной куртки, застёгиваясь до самого подбородка. Он даже зимой в лютые морозы ничего теплее не надевает. Хотя зачем? Всё равно на колёсах почти всегда. «Во сколько аукцион?» «В девять!» лоты пробил. Демьян расплылся в плутоватой улыбке, пока я заводил мотор. «Котяра! Только что не облизнулся!» «Так же неинтересно, Лёха!» Ни Макс, ни Должанов моего увлечения черным драконом не разделяли, а Демьяна считали хитрожопым дельцом, окучивавшим меня в своих интересах. Так оно наверняка и было, только мне плевать. Демьянов открыл мне дорогу в интересный мир, помог понять, чего я хочу. Поэтому то, что он с меня имеет, наверняка комиссионные меня мало колышет, пока дорога на аукционы открыта. Я вырулил с лицейской стоянки и направил машину в сторону трассы. Надо успеть заехать домой, пока бестолковая сестрица не приехала. Иногда автобусы приходят в посёлок быстрее, потому что у них своя полоса, пока машины торчат в пробке в час пик. Едем Яна ни к чему видеть. А ему — её.